Альфред. Глава 1 Берлин. Нойкельн. Ноябрь 1986 года. Он вышел на улицу не ради охоты. В этот туманный, необычно холодный ноябрьский день он и не собирался искать очередную жертву. Все произошло само собой. Совершенно неожиданно для него. Возможно, это случилось по велению Рока, Или просто по глупой случайности, но в то утро он проспал и вышел из дому на полтора часа позже, чем обычно. Леденящий ветер носился по улицам, моросил дождь. Альфред озяб и поднял вродник пальто. У него не было перчаток, шарфа или головного убора. Одежда была ему в тягость, и он круглый год носил простой серый пуловер и темно-синие вельветовые брюки. Для лета они были слишком толстыми для зимы слишком тонкими, и сейчас тоже не защищали от холодного ветра, задувавшего под пальто. Альфред уже три года вел уединенную жизнь в берлинском Китце, где никто не мог узнать его. Примечание. Китц — немецкий, как правило, окраинный район города, застроенный недорогими домами, постепенно приходящими в упадок. У него не было друзей. Он избегал тесных контактов отказывался от любых развлечений, никогда не ходил в кино или театр, и телевизора в его убогой квартирке на задворках тоже не было. Хотя ему ушел всего лишь четвертый десяток, в его густых, слегка волнистых волосах уже пробивалась первая седина, и это делало его характерное лицо еще интереснее. На первый взгляд это был хорошо выглядевший, симпатичный мужчина. Его бледно-голубые Чистые, как стекло, глаза смотрели на окружающих ласково и внимательно, с подчеркнутым интересом. На самом же деле все было скорее наоборот. После короткого размышления он свернул направо, в ближайшую боковую улочку, ведущую к каналу. В это время на улицах почти никого не было, дети давно были в школе, и только тот, у кого была крайняя необходимость, выходил из дома в такую погоду. Один киоск по продаже Деннерке Баба, одна пивная, одна булочная. Больше на этой улице ничего не было. Парикмахерская, магазин, где продавались газеты, и маленькая турецкая овощная лавка, в прошлом году разорились, и с тех пор эти помещения больше никто не брал в аренду. Раз в неделю сюда приезжала машина для вывоза мусора. Вот и все. Старые люди умерли. Новые семьи сюда не переселялись, только не сюда. Много квартир пустовало, разбитые стекла окон никто не менял. Голуби гнездились в загаженных, ободранных комнатах и коридорах. В висках начало глухо стучать. Он знал, что это могло означать приближение приступа мигрени. Вчера вечером он сидел возле кухонного окна и несколько часов смотрел на желтый, как охра пятнистый фасад здания, стоявшего поперек, и на серую каменную ограду, отделявшую задний двор от соседнего участка. Двор был заасфальтирован, кто-то выставил цветочный горшок с чахлым фикусом, контейнером для мусора. Естественно, чтобы избавиться от него, а не чтобы озеленить задний двор. И это жалкое растение уже несколько недель тихо увидало, являясь для жителей дома единственным кусочком природы во всей округе. В одной руке он держал письмо, которое перечитывал снова и снова, а в другой — Бокал с красным вином, к которому он снова и снова прикладывался. Его сестры, которых он терпеть не мог, близнецы Лена и Луиза коротко сообщали, что соседка обнаружила их мать мертвой, в своей ванной. И уже после похорон, перебирая оставшиеся после матери вещи, близнецы нашли номер его почтового ящика и смогли известить его. Они сожгли пожитки матери и продали дом, решили, что он не будет возражать. Привет! Конечно, они когда-нибудь должны были найти его. Он уже давно принимал это в расчет. В октябре, когда выдалась свободная неделя и ему стало скучно, он поехал к ней. Она жила в маленьком доме на краю какого-то села в Нижней Саксонии. Уже три года он ничего не слышал о своей матери, Эдит. И ему захотелось посмотреть, как она живет. Когда он на своей белой хонде въехал во двор и посигналил, никакой реакции не последовало, царила мертвая тишина. Раньше, когда кто-нибудь заходил во двор, лаяла собака, и мать моментально выходила из дома, подозрительно и недовольно наморщив лоб, потому что не ожидала ничего хорошего от того, что кто-то без предупреждения появлялся перед домом. Но сейчас не было слышно ни звука, не было ни единого движения. У него возникло ощущение, что даже ветер на мгновение затаил дыхание, потому что не шевелился ни один листок. Даже кошка не кралась за угол дома. Целое утро шел дождь. Но сейчас между облаками проглянуло солнце, и стало видно, какими грязными и запылёнными были окна дома, уже много лет не немытые. Сорняки, между брусчаткой которой был вымощен двор, мать раньше всегда тщательно вырывала, а теперь они выросли по колено, и захватили почти весь двор. А в цветочных ящиках торчали стебли герани, высохшие уже много зим назад. Вид родительского дома привел его в ужас. Он медленно подошел ближе. Тихо, чтобы не нарушать кладбищенскую тишину. И в ожидании чего-то страшного. Он прошел возле задней стены сарая через грядку, крапива на которой доставала ему до пояса. Раньше это была ее клубничная грядка. Повернув за угол сарая, он увидел его. Рингу, помесь шнауцера с овчаркой, был верным другом матери. Мать же демонстрировала свою привязанность к нему лишь тем, что каждый вечер наполняла его миску едой. Но Ринга все равно любил ее. Он просто не знал ничего другого. Ринго все еще был на цепи. Он лежал на боку. Его худые, одеревеневшие лапы казались непомерно большими. Там, где когда-то были глаза, зияли глубокие, покрытые корочкой застывшей крови дыры. Вороны выклевали его глаза и большую часть мозга, а после этого в черепе Ринго поселились черви. Альфред нагнулся и погладил всклокоченную шерсть ринга, покрывавшую высохшее, похожее на скелет тела. «Ты умер с голоду, старик!» прошептал он. «Она и вправду уморила тебя голодом». Альфред глубоко вздохнул. Ринго он займется потом. А сейчас первым делом следовало попасть в дом. Он боялся того, что его ожидало. Дверь была закрыта на ключ, а ключа у него не было уже давно. Он долго и настойчиво жал на кнопку дверного звонка, но в доме не было никакого движения. На его зов тоже никто не отвечал. Маленькое окно в коридоре рядом с входной дверью, которая раньше никогда не закрывалась, и через которую он в детстве залезал в дом, когда забывал взять с собой ключ, тоже было закрыто наглухо. Альфред принес камень, разбил окно и влез в дом. Затем встряхнул осколки стекла со своего пуловера, прошел по коридору и открыл дверь в гостиную. Эдит Хайнрих сидела в кресле у окна, закрытого гординой она искудала настолько что походила на собственную тень маленькое худое человеческое существо с тонким почти неразличимым на фоне спинки кресла силуэтом при виде сына вошедшего в комнату она не сделала ни единого движения даже бровью не повела и казалось нисколько не удивилась его появлению будто бы он выходил на минутку чтобы принести петрушку это я мама сказал альфред «Как дела?» «Блестяще», — ответила она. Ее цинизм ничто не могло сломить, и тон остался тем же, жестким и холодным, хотя голос уже ослаб. Поле зрения сильно сузилось, а головой она двигала с трудом, поэтому ей пришлось повернуться всем телом, наблюдая за тем, как он прошел через комнату и раздвинул темные шторы. Дневной свет заполнил комнату, и в его лучах, Стала видна пыль туманом повисшая в воздухе. На улице светит солнце, сказал он. А мне все равно, ответила она и прикрыла глаза от света. Альфред выключил люстру и открыл окна, потому что в комнате стояла вонь, как в сыром погребе с загнившей картошкой. Эдит моментально начала дрожать и еще глубже забилась в кресло. Он взял с дивана плотное одеяло и укутал ее. Эдит позволила сделать это без всяких комментариев, лишь смотрела на него тусклыми глазами, давно уже потерявшими прежний блеск. Потом он пошел в кухню. Мать ничего не ела, наверное, уже целую вечность. Остатки еды на столе и даже то, что он нашел в холодильнике, были очень давними и покрытыми плесенью. Под раковиной он нашел пластиковый кулек, сгреб туда объедки и вышел на улицу, чтобы их выбросить он с трудом открыл тяжелую трухлявую дверь сарая, чуть его не придавившую. Единственная еще живая свинья, худая, как и его мать, апатично лежала на земле. Он взял нож и перерезал ей глотку. Свинья лишь жалобно взвизнула, когда он оборвал ее одинокое жалкое существование. На огороде собирать было нечего. Даже у яблони, с которой он когда-то в детстве упал, Была какая-то странная болезнь. Все яблоки были сморщенными и покрытыми черной паршой. «Тебе нужно в дом престарелых», — сказал он матери. «Ты сама уже не справишься». «Ничего мне не нужно», — ответила она. «Но ты же тут одна. Ты умрешь с голоду. Ты даже не встаешь и не ходишь в кухню за едой. Ну и что? Я же не могу бросить тебя подыхать здесь». На какой-то миг глаза Эдит снова ожили и злобно заблестели. «Если здесь появится дьявол, чтобы забрать меня, значит, так и надо. Не лезь не в свое дело!» Альфред удивился тому, сколько еще сил осталось в этой истощенной маленькой женщине. «Ты уморила голодом собаку и свинью. Она пожала плечами. Ты даже не давала ему воды, бедняги!» Сначала он лаял целыми днями, а потом затих. Значит, тихо и мирно уснул. Альфред не стал говорить ничего больше, потому что видел, насколько мать истощена. Наверное, она уже несколько лет а ни с кем не разговаривала. Он увидел, что ее голова свесилась на плечо, рот открылся, и она начала тихонько похрапывать. Рядом с яблоней он выкопал глубокую яму для собаки и свиньи. Похоронив животных, он подмел двор и навел порядок в кухне. Потом он пошел к матери, поднял ее с кресла и начал раздевать. Эдит испуганно открыла глаза и закричала. Жалобно и пронзительно, как фазан в зубах у лисицы. Он, не обращая внимания на крики, продолжал раздевать ее. — Пуловер за пуловером, блуза за блузой, рубашка за рубашкой. Эдит, как луковица, натянула на себя почти все, что было в доме из одежды. «Как дела у близняшек?» — спросил он. Эдита не ответила, зато продолжала орать, как резаная. Ванну он отскреб заранее, очистив ее от многолетней грязи и ржавчины. Еле теплая вода для купания, тем не менее, была коричневатой и непрозрачной. Он с отвращением держал на руках старое морщинистое, но лёгкое, как перышко тело. Мать пиналась, вырывалась и до крови и его щеки своими острыми, давно нестриженными ногтями. Она отбивалась изо всех своих сил, не желая, чтобы ее трогали, поднимали, несли и купали. Она защищалась, как дикое животное, и визжала без перерыва. Альфред чувствовал, как кровь стекает с его щек по шее на пуловер. Мать казалась ему отвратительным насекомым, которое хотелось раздавить. Она всегда защищалась всю жизнь, против любого прикосновения, против любой ласки. Она никогда не могла заставить себя взять детей на руки. А в этот момент в ней проснулись нечеловеческие силы, и она все еще вырывалась, когда он опустил ее маленькое тело в мутную жижу. Она лежала в ванне обеселевшая, словно упавшая в воду стрекоза, трекоза, крылья намокли, отяжелели и были уже больше не в состоянии оторвать тело от воды. Ее тонкие белые косы плавали в воде. Веки глаз стали красными, как огонь, словно она плакала целыми днями. «Ах ты, скотина!» — ругалась она. «Немедленно вытащи меня отсюда!» Альфред и никак не отреагировал на эти слова. Он бессмысленно уставился на ее острые колени, выглядывающие из воды. Пытался осознать, что этот беспомощно барахтающийся в ванне скелет и есть его родная мать. Но это ему не удалось. Его рука всколыхнула воду в ванне, и ее тело качнулось туда-сюда. — Когда ты родился, околоплодные воды были зелеными, пронзительно закричала она. — Ты выродок, ублюдок! — Я знаю, мама, — тихо сказал он и улыбнулся. Затем он покинул ванную комнату, и пока искал в комнате ключи от машины, старался не слушать, как мать зовет на помощь. Сама она никогда не выберется из ванны. Он прекрасно понимал это, выходя из дому. А уже через четверть часа он напрочь забыл о ней. Опустошив третью бутылку вина, он порвал письмо. Он не собирался давать сестрам знать о себе. И так придется заводить новый абонентский почтовый ящик. Он не чувствовал опьянения. Выключив свет в кухне, он остался в абсолютной темноте, и попытался в уме складывать все цифры по очереди, от единицы до тысячи, чтобы потренировать мозг. Он не добрался даже до двадцати. Альфред засунул руки поглубже в карманы штанов и, согнувшись, пошел дальше. Ветер бил ему прямо в лицо, так что было трудно дышать. Боль пронизывала голову. Ему нужно срочно принять пару таблеток аспирина и выпить горячего кофе. Всего лишь в нескольких шагах отсюда Была пивная футбольная встреча. Альфред заглянул в окно. Двое мужчин сидели у бара. У одного были белоснежные волосы и прическа а-ля Моцарт. Это был Вернер. Естественно, в это время он уже был здесь. Вернер получил наследство, правда, не такое уж большое, однако он высчитал, что если останется и дальше в своей дешевой квартире, то денег ему хватит до 95 лет. Вернер был убежден, что до такого возраста не доживет, а помрет раньше, и смотрел в будущее с соответствующим оптимизмом. Каждое утро между 9 и 10 часами он появлялся в футбольной встрече и начинал с двух кофейничков крепкого кофе, омлета и бутербродов, затем плавно переходил к пиву. Он пил медленно, зато непрерывно, целый день, постоянно сидел у стойки бара, заговаривал со всеми, кто заходил в пивную. Знал все и обо всем в Кице и время от времени писал портрет кого-нибудь из посетителей. В полночь он всегда справлялся домой, держась прямо, твердой походкой и почти трезвый. Вернер давно уже стал составной частью футбольной встречи. Здесь, в этой пивной, его когда-нибудь хватит удар. Он свалится с высокого стула у бара и отсюда его вынесут вперед ногами. С тех пор как познакомился с Вернером, Альфред избегал появляться в футбольной встрече, хотя еще недавно довольно регулярно завтракал там или ел котлеты на обед. Он увидел желание и восторг в глазах Вернера, когда они однажды сидели за столом друг напротив друга. Вернер был в восторге от Альфреда, и Альфред знал, что Вернер очень хочет написать его портрет. А вот как раз этого Альфред хотел избежать. Еще полчаса Эмили откроет свою закусочную. У Милли можно было получить большую чашку горячего кофе с молоком, самые лучшие в городе жареные колбаски с соусом кари и бесплатный аспирин. Да, но и Кельнского судоходного канала было уже недалеко, и он решил еще немного прогуляться, а затем позавтракать у Милли. Дождь прекратился. Сильный ветер гнал облака перед собой, и время от времени прорывал дыру в плотном покрывале облаков. До канала оставалось всего лишь несколько метров. Узкая пешеходная дорожка проходила вдоль берега. Альфред повернул направо в направлении Брица. По утрам с 8 до 10 часов многие владельцы собак выгуливали здесь своих питомцев, но в это время тут почти никто не появлялся. Тихие пешие прогулки возле канала в настоящее время были единственными моментами в его жизни, которыми он наслаждался по-настоящему. Он шел медленно, испытывая прекрасное чувство, когда ни о чем не думаешь. Время от времени мимо него проплывала грузовая баржа или целый караван на буксире, большинство из Польши или из России, вероятно, направляясь в Гамбург, либо в Голландию и Францию. Каждый раз он приветственно поднимал руку. И капитаны прикладывали руку к фуражке, отвечая ему. Он уже несколько дней подумывал не попытаться ли наняться на судно внутреннего плавания, но в большинстве случаев эти судна были семейными предприятиями, и на них работали не больше трех человек. Капитан, его жена и машинист, чаще всего брата или зять капитана. У него, постороннего человека, там вряд ли был хотя бы один шанс. А кроме как драить палубу, он ничего не умел. Если бы он действительно всерьез захотел стать моряком и выходить в открытое море, то ему пришлось бы уехать в Гамбург и попытаться наняться там на какой-нибудь контейнерный корабль, чтобы наконец-то перебраться через Большой пруд. Однако его удерживала мысль, что на протяжении многих недель он будет пленником корабля, без единого шанса как-то отделиться от других, сойти на берег или просто сбежать. Он не хотел, чтобы его снова засунули в тесное пространство с другими людьми, не хотел снова выносить их вонии и притворство. Это он уже проходил. И повторение этого он не хотел больше никогда в жизни. В этот момент он услышал пронзительный детский крик, который тут же оборвался. Он резко остановился, словно его ударило током, и обернулся. На приличном расстоянии, он увидел маленького светловолосого мальчика, на которого напали два подростка лет на 5 шесть старше него и угрожали ему ножом. Альфред бросился к ним. Было 12 ноября 1986 года. 11.20 утра.